Столоначальник Лесков. Официально Николай был определен в Казенную палату помощником столоначальника по рекрутскому столу ревизского отделения 24 февраля 1850 года. Но, похоже, в Киев он попал несколько позже. В Государственном архиве Орловской области обнаружился документ, подписанный Лесковым. 11 апреля того же года в уголовной палате Орла, где, очевидно, он в апреле и находился. Как такое могло случиться? Возможно, по просьбе влиятельного и всем необходимого доктора Алферьева, для его племянника просто держали место в Киевской казенной палате, пока тот завершал свои дела в Орле. В сентябре 1849 года Он уже приезжал в Киев на два месяца, очевидно, на разведки, взяв в Орле отпуск. А может быть, дело было в чем-то ином. Переехав в Киев окончательно, Лесков вновь сел за писарский стол. Он оформлял молодых людей для отправки в армию. Первые годы службы Лескова в Киеве пришлись на бибиковские времена. Киевский военный губернатор Дмитрий Гаврилович Бибиков был любимцем императора Николая I, в прошлом боевой офицер, потерявший левую руку в Бородинском сражении. Это не мешало ему не прижимать к сердцу прекрасных дам, до которых он был большой охотник, не управлять многонациональным краем с военной жестокостью, уничтожая в нем польское влияние и гетманское свободомыслие. Хотя у меня одна рука, но я в ней держу три миллиона человек, а вас-то и подавно удержать сумею. Можете водиться с девками, можете разбивать бардаки. Все это я скорее прощу вам, но Бог вас сохрани нарушать дисциплину. Первый, вновь попавшийся в том, будет немедленно выгнан из университета. Внушал Дмитрий Гаврилович. студентам Киевского университета, собрав их после очередной шалости. Прослужив в должности киевского военного губернатора и Подольского и Волынского генерал-губернатора 15 лет 1837-1852 годы, Бибиков успел сделать для города немало доброго. Участник ключевых для России событий, он ценил историческое знание. По его инициативе в Киеве открылся центральный архив, были созданы временная комиссия для разбора древних актов и постоянная комиссия для описания юго-западных губерний. Как водится, губернатор любил строить. В его правление заложили знаменитый цепной мост, первый постоянный мост через Днепр в Киеве, Воспетый Лесковом и в запечатленном Ангеле, и в Печерских Антиках. Возвели Величественный институт благородных девиц с колоннадой, изящное женское училище графини Левашовой, оба здания и сейчас стоят в Киеве, и многие другие каменные строения в стиле позднего классицизма. Заработала обсерватория, появился ботанический сад, был создан кадетский корпус. Город стал наряднее и свежее. Но как раз этого не могли простить ему местные жители и Лесков. Губернатор уничтожал городскую старину, неблагообразную, зато живописную, живую. В пору бибиковских перемен Печерск, который Лесков успел застать прежним, На глазах лишался патриархального и запорожского духа. Ветхие кое-как натыканные домики сносили, их жителей, невзирая на стон и вой выселяли. Жаль было и хаток, что лепились над Днепровской кручей. Они, ностальгически отмечал Лесков в повести Печерские Антики, придавали прекрасному киевскому пейзажу особенный теплый характер и служили. жилищем для большого числа бедняков. Бибиков, конечно, был человек твердого характера и, может быть, государственного ума, но, я думаю, если бы ему было дано при этом немножко побольше сердца, это не помешало бы ему войти в историю с более приятным аттестатом. Итожил он. «Капрал Гаврилович Безрукий». Атестовал киевского губернатора Тарас Шевченко в недописанной поэме «Юродивые». Та же язвительная прохладца сквозит и во множестве анекдотов о Бибикове, выпекавшихся по рецепту очевидному из историй, приведенных выше. Вельможное хамство смешивалось с природным остроумием, а иногда и благородством. Например, губернатор не прочь был подпустить туалетного юмора, особенно общаясь с поляками. На вопрос польской дамы, напечатаны ли подписи в альбоме с вклеенными акварелями, эскосед рукей? Он не моргнув глазом ответил: "Но, мадам, сеписей". Соль анекдота в том, что дама, не зная, как будет по-французски печатать, использовала на французский манер польский глагол. Друцовач, а Бибиков в ответ употребил французский глагол, созвучный русскому «писать», но переводящийся как «мочиться». В заметке «Бибиковские меры» Лесков напомнил случаи, как один киевский студент за попойки и шалопайства был выпорот прямо на глазах его светлости, а нестерпевший обиды и ударивший учителя гимназист – высечен в присутствии других учеников розгами до беспамятства. Но сохранилось немало свидетельств и тех, в чьей судьбе губернатор принял участие, кому помог, поддержал, чью вину простил. Вот история про холеру. Во время эпидемии 1847 года Бибиков приказал открыть лазарет в знаменитом контрактовом доме, одном из самых красивых зданий города, где не только заключались контракты, но и проводились концерты. В январе того же года здесь играл заехавший на гастроли Ференц Лист, А также давались самые большие городские балы. Киевское купечество прислало к военному губернатору делегацию с просьбой отменить распоряжение о лазарете. «Дочери наши танцуют здесь же, а тут холерные». Тогда Бибиков призвал полицмейстера Галяткина и приказал «Контрактовый дом очистить, все кровати с больными разместить в домах этих господ». «Немая сцена». «Больше ничего не добавите, господа», — уточнил Бибиков. Молчание. «Тогда я добавлю». «Вы не киевские купцы, а киевские суки! А вы не киевская городская голова, а киевская городская жопа!» Холерные были спасены, купцы и полицмейстер получили урок. Лесков Дмитрия Гавриловича застал, анекдоты о нем запомнил, но зенит его службы пришелся на правление сменившего Бибикова Иллариона Илларионовича Васильчикова. От предшественника Васильчиков отличался мягкостью и добротой, и анекдоты о нем рассказывали совсем другие. Как-то раз в самом начале киевской службы, когда не все еще горожане знали его в лицо, князь Васильчиков встретил на улице гимназистов в мундире нараспашку. — Почему вы не застегнуты? — нахмурившись спросил князь, стараясь выглядеть как можно более строгим. «Если встретит вас генерал-губернатор, с вас сурово спросит. «Да нет», — ответил гимназист, застегиваясь. «Наш князь очень добрый и наверняка простит». В сочинениях Лескова Васильчиков тоже оказался в лестной роли. В рассказе «Владычный суд» губернатор принимает прямое участие в деле спасения еврейского мальчика – несправедливо забранного в кантонисты. Вполне вероятно, так все и было. Служба Лискова особенно оживлялась во время рекрутского набора, проходившего в мирное время один раз в год. Он должен был записать всех новоприбывших, выписать им обмундирование, деньги, квитанции о зачислении, попутно разобрать поступившие жалобы. Молодой делопроизводитель – Взялся за дело Рьяна. Вскоре, правда, выяснилось, что, попав из Орловского присутствия в Киевское, угодил он из кулька до врагожку. Лица, стертые, как старые пятиалтынные, спертый воздух, вонючий запах папирос и составление бумаг до одури. Годы спустя Лесков вспоминал в рассказе «Владычный суд» во многом автобиографическом,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 В 1827 году, вскоре после восшествия на престол, Николай I издал указ о распространении воинской повинности на группы населения, прежде не подлежавшие призыву. Указ прицельно бил по евреям. Он, к тому же, позволял забирать еврейских, финских, польских, цыганских мальчиков с 12 лет в кантонистские школы, где из них готовили унтер-офицеров, военных музыкантов, топографов, аудиторов, писарей. По закону кантонистов и наверцев не должны были заставлять менять вероисповедание, но угрозами и побоями их все равно вынуждали креститься. Учитывая их нежный возраст, сделать это было нетрудно. Так мальчики лишались не только дома, семьи, но и своей религии. Лесков во владычном суде пишет. «Эта приемка жидовских ребятишек поистине была ужасная операция. Пользуясь таким взглядом, евреи-сдатчики вырывали маленьких жидочков из материнских объятий почти без разбора и прямо с теплых постелей сажали их в холодные краковские брики и тащили к сдаче». К самой суровости требований закона, ныне, слава богу, и государю уже отмененного, присоединялась еще к угнетению бедных вся беспредельная жестокость жидовской неправды и плутовства, практиковавшихся на все лады. Очередных рекрутов почти никогда нельзя было получить, а приводились подочередные, запасные и вовсе неочередные. а так как наборы были часты и производились с замечательной строгостью, то разбирать было некогда и неочередные принимались во избежание недоимки с условием перемены впоследствии очередными, но условие это, разумеется, никогда почти не исполнялось. Новейшие исследования историков об армейских наборах при Николае I – Воспоминания современников, обнаруженные нами архивные документы, в один голос подтверждают – запись в кантонисты так примерно и проходила. Зачисление мальчиков действительно сопровождалось множеством злоупотреблений, причем как со стороны военачальников и чиновников, правдами и неправдами заталкивавших иудеев в православие – так и со стороны еврейского кагала, постоянно сдававшего в кантонисты детей вне очереди, в том числе еще не достигших 12 лет, чьи родители не могли откупиться. В итоге в кантонисты иногда отправляли десяти, девяти и даже восьмилетних мальчиков. Забирали в рекруты и кантонисты, и негодных к службе инвалидов, чехоточных, умалишенных. Случались и курьезы. Мещанин Мельников в 1854 году потребовал взять его старшего сына вместо младшего за аморальные поступки. А кто-то делал свой маленький бизнес, похищал чужих детей, обычно из бедных семей, и продавал в кантонисты. Каждый кирпич мрачной казенной комнаты, в которой вершились судьбы, замечает Лесков, наверное, можно было бы размочить в пролившихся здесь родительских и детских слезах. Николай провел в этой казенной комнате несколько лет. Поступив на службу в должности помощника-столоначальника, два с половиной года спустя, в октябре 1853-го, Он сделался столоначальником. В Центральном государственном историческом архиве Украины, город Киев, Центральный державный историчный архив Украины, миста Киев, хранится несколько дел с его личной подписью. Письмоводитель Лесков, столоначальник-коллежский регистратор Лесков, столоначальник Лесков. В основном это рутинные, связанные с очередным призывом бумаги, разъясняющие основные, вполне шаблонные шаги, которые следовало произвести рекрутскому присутствию. Лишь один из сохранившихся документов, подписанных Лесковым, не такой унылый. Это дело о злоупотреблениях Белоцерковского еврейского общества от 3 декабря 1854 года, свидетельство еще одной безуспешной попытки иудейской общины отдать в рекруты неочередных людей по неосновательным причинам. В трех из найденных нами дел за подписью Лискова упоминается и он сам, всегда в похожем контексте. Ему, как столоначальнику, отпускают на заготовление бланков и приобретение пищи и бумаги для производства дел по набору Сто рублей серебром под расписку, с обязательством по окончании набора представить казенной палате подробный отчет о расходовании этой суммы. Казалось бы, вызывающая зевоту бюрократия, пыльные бумажки, рутина, если бы не даты. Годы службы Лескова в рекрутском присутствии. с 1853 по 1855. Это время Крымской войны. После недолгой патриотической горячки началась череда военных неудач. С юга через Киев, располагавшийся недалеко от театра военных действий, потянулись обозы с ранеными, зачастую лежавшими в возах и арбах на грязной соломе. Вместе с успехами российских войск таяло и всеобщее воодушевление. Значит, Лесков не просто принимал к зачету квитанции, закупал пищу, бумагу и канцелярские принадлежности, он глядел в лица людей, которых отправляли умирать. Он был частью государственной машины, приносившей богу войны человеческие жертвы, поставлявшей на его перы пушечное мясо. От дядюшки Сергея Петровича Лисков знал, как дурно обстоят на войне дела с лазаретами. От родственников – как процветают крымские воры, поставщики провианта в армию. Недаром одна из первых его публицистических заметок будет посвящена взяточничеству врачей, состоящих при рекрутских присутствиях, Там же он коснется и незаконного зачисления в кантонисты еврейских мальчиков, не достигших двенадцатилетнего возраста. Крымскому воровству Лесков посвятит рассказ «Бесстыдник», но о своей службе в присутствии напишет лишь однажды. И, видимо, не случайно это будет история с хорошим концом. Владычный суд, 1877 год. Рассказывает, как еврейский мальчик, попавший в набор, был вызволен благодаря самоотверженности его бесправного отца, примчавшегося спасать сына в Киев, помощи военного губернатора Васильчикова и, главное, митрополита Филарета Амфитеатрова. Под заголовок рассказа «Быль». Лесков любил выдать небылицу за реальную историю, но в данном случае... описываемые события, видимо, действительно имели место. Предположить, почему о жителях Киева и собственных досугах, о гарных девчинах и обитателях Печерска, о еврейском вопросе он потом писал часто, охотно, о службе в рекрутском присутствии почти никогда, несложно. Вероятно, потому что в воспоминаниях этих было мало приятного. И что-то навсегда засело в печенях.